И приходит к нам газетчик. На улице Катечки попался. А он Катечку знал, как сыматься ее возили в Крыму когда. И говорит. Вас и здесь на картинках смотрели. Прямо ломилась публика. И у него уж будто дознавались директора, где такая красавица. Из Крыма он загодил, усклизнул. А он и в ихних газетах умел печатать. Поднесли ему венца, Он расположился. «Да тут прачки сыматься лезут, а вы самая главная звезда!» «Все ее так, звезда!» «Да вас с руками и с ногами все оторвут! Цены вы себе не знаете!» Наговорил нам с три короба. «Я, — говорит, — этого дела не оставлю, тут и для меня жареным пахнет!» И укатил. Катечка так расстроилась, сама не своя. Вытащила свои потреты, И все перед зеркальцем глазки таращила, красовалась. Пошли на службу, а барышни показывают газетку, а там про Катечку. Приехала знаменитая звезда, уж ее американцы торгуют. Газетчик тот нахвастал. Так все и подивились. И грек, как ты, и верит, и не верит. Может, вам, говорит, миллионы посыпятся, меня не забудьте. Приходим домой. Письмо от Васеньки. У той горбатенькой побывал католичка, которая, графыня, сестра-кузина. Она уж в ихнем монастыре и веру сменила. Да хроменька еще. Ну, кто за себя возьмет такую? А характер у ней ангел чистый. Так и отписал. Письмо то страшное прочитала монашка, перекрестилась, четки стала перебирать. И сказала монашки, как полагается, «Воля Божия!» — по-французскому сказала. «По-нашему, может, разучилась? А уж ей так полагается католичкам. И желаю вам счастья, и вашей супруги, и я ей напишу в благословение». Адресок спросила. Васенька нахвалиться не мог, какая божественная. Годков уж за тридцать, и сохлая вся живые мощи. Катечка так и осветилась. Письмо уж не страшно стало. Нет на нас зла у католички. Только порадовались. Через три дни заказное нам с черной каемочкой и с печатью черной по упокойникам вот печатают. Испугалась Катечка. Помер кто-то. Распечатала. От нее, от католички, сверху иконка нарисована. Мадонна называется. Самая тут змея к нам и подползла. С печатью-то и слов барыня немного да другое слово ножа вострей она и наточила нашла слова а так французское письмо воспитанное значит так желаю вам спокой душе и вашему жениху как благородно поступил и душа моей мученицы сестрицы будет молиться у господа про господа помянула у престола господня и пусть ее страдания не мучает совесть вашу. А я, говорит, буду молиться, прости нам, Господи, согрешение. И имя приписала сестра Бетриса. А внизу, с уголку, была графыня Галочкина. И правда, Галицковая. Вот и монашка зло-то чего не делает. А ее злая любовь в католичку загнала. Злость-то в ней кипела, и образованная какая. Да что простому человеку в ум не взойдет, а образованные сумеют написать. С Катечкой-то чего было? Да уж сами понимаете.